Жестокая вибрация Никакой информации. Шли вслепую или в глухую. Решено было идти напрямик, курсом почти восточным, чтобы выйти к северной оконечности Новой Земли, а оттуда, таясь вдоль побережья, спускаться к югу, начиная выходить в эфир для связи с русскими. Хриплый дик, уже прошедший однажды с караваном до России, Был настроен не в пример другим весьма оптимистично. Русские очень внимательно несут службу. Как только их эсминцы зажмут нас в свой ордер, ты можешь играть на бандже сколько тебе влезет. Немцы уже не проскочат. У них здесь разве большой флот, спросил Бренгвин. Да нет, флот как раз маленький. Как же они умудряются проводить нас без потерь? Хрипло Диг сплюнул на ветер, чтобы плевок отнёсло за борт, и поддёрнул сподавшие штаны. "А чёрт их там разберёт этих русских", сказал он, почесав спину о пиллерс. "Я и сам не знаю, как они это делают, но у них, поверь мне, это здорово получается". Транспорт сухогруз шёл нормально, и погода могла бы только радовать, но теперь она скорее пугала. Слишком спокойно море, слишком ясные небеса. Первый самолёт разведчик противника Облетел транспорт так низко, что едва не задел мачты, и Бредгвин сказал штурману: "Вот, кажется, сейчас начнётся вибрация души и тела. Мой приятель Сварт изучил уже молитвенник наизусть". Самолет удалился, но в команде многие уже завибрировали. Может, его надо шарахнуть из эрликонов? А что нам это даст? горько усмехнулся штурман. Он едва заметив нас, уже успел передать наши координаты. Из каюты поднялся на мостик заспанный капитан. Что тут было без меня, спросил недовольно. Мы тут корчимся от смеха, сэр. Нас засекли, и сейчас немцы устроят всем нам показательный заплыв на короткую дистанцию. Боцман, сказал кэп. Проверьте на спасательных плотах наличие банок с тушёнкой и анкерки с водой из запаса неприкосновенности. Также и вёсла. «Не извели ли их наши матросы на зубочистке?» «О нет, сэр!» — с издевкой отвечал Брэнген. «Мы еще не дошли до того, чтобы веслами чистить зубы. Для этого мы использовали клавиши от вашей физгармонии». «У нас», — вставил штурман, — «еще и катер под капотом». «Какой вы умный у меня!» — восхитился Кэп. «Так и быть, я заберу вас на катер, вас обоих». И капитан потащился обратно в каюту, волоча по ступеням трапа полы халата. Коботажник много берёт на себя, сказал Бренгвин. Ему кажется, что он плывёт по родимой речке. Он даже не понимает, что плот в океане надёжней катера. Удивительный народ эти дураки. Я бы старых коллекционировать, если бы они стоили дешевле умных. Полярный океан почти ласково стелил перед ними свои зеленоватые, как японская яшма, воды. После полудня пришли немецкие самолёты с бомбами. Торпеды они берегли. Глядя, как они заходят для метания, Бренгвин отодвинул витравое стекло, чтобы лучше видеть манёвры противника. У вас руки не заняты, сэр, попросил он штурмана. Так суньте мне в морду бутылкой, пока не поздно. Турман, как заботливая нянька, дал ему пососать виски, и Брэнгвин стал отрабатывать рулем уклонение корабля от бомб. Он не сплоховал. Две атаки прошли впустую. Бомбы взорвали воду по бортам. «Почему молчат наши орликоны?» — орал Брэнгвин, орудуя манипуляторами. «Или наш Кэп договорился с Адольфом?» Тут их и накрыло. Бомба пронизала полубак, рванув отсеки в оглушительные вспышки. Словно рельсы выперло наружу стальные бимсы. Волна горячего воздуха закручивала железо палубы в уродливый массивный рулон. Бомба не дошла до днища, и то хорошо. Корабль долго трясло в никому непонятном грохоте. Это произошло сама отдача якорей, и они долго, минуты 3 подряд, убегали в пучину, пока не кончились цепи. Сервав за собой крепление живокагалсов, якоря ушли в океан навсегда. Кто-то заорал в дыму, начавшегося пожара. Другой лежал тряпкой, провисая через поручни и медленно скатился за борт вниз головой. Ветром чуть отнесло дым, и первая кровь, увиденная Бренгвином, показалась ему такой яркой, такой неестественной, что Бренгвин даже не поверил, что это кровь. Под ногами визжало битое стекло. Когда вылетели рубочные окна, не заметил. Штурман стоял рядом, и лицо его было ужасно в страшных порезах. Стекла, разлетевшиеся острыми клинками, распороли нос, щеки, уши. Он заливался кровью. — Брэнгвин, помогите! Я ничего не вижу! Брэнгвин еще раз глянул на пробоину в полубаке. Оттуда уже с гулом, Выхлопнул первый язык огня. Трубы водяных гидрантов или перебило, или так уж было задумано раньше, чтобы они не работали. Ни один Минимакс на корабле не действовал. Пенагоны жалобно шипели и только. «Зато у нас нет пятен на костюмах», — сообщил Брэнгвин. Он срывал подряд все Минимаксы, нещадно бил их капсулями о палубу. Один сработал. Тетрахлорметановая струя ударила по пламени словно кулаком, загоняя огонь в глубину трюма. Вещая от боли и ожогов, Бренгвин прыгал по развороченной палубе, рискуя свалиться в жерло трюмного вулкана, но огонь пошёл дальше, и люди, побросав пинагоны, отступили. Капитан в том же боксёрском халате, стоя в сторонке, ратозеем глядел на пожар. Бренгвин подскочил к нему. «Прикажите впустить за бортную воду!» Кажется, он принял Брэнгвина за сумасшедшего, который хочет затопить корабль. «Дурак!» Брэнгвин спустился вниз. В холодном отсеке возле самого днища горели тусклые лампы. Тяжело и громко дыша, Брэнгвин ползал среди заржавелых клапанов. Этот или не этот? Маховик с трудом провернулся в его руках. Он приложил руку к переборке и тут же отдернул ее, заорав. Переборка была раскаленной, как утюг. Она стала шипеть, значит, вода пошла из-за борта, значит, все правильно. Транспорт сразу получил сильный дифферент на нос. Волны полезли к нему на палубу, но пожар прекратился. Четырех убитых при взрыве сложили на спардеке. Они спали, им как раз в 06 на вахту. Бренгвин нашёл на рестрах чью-то ногу. Эй, признавайтесь по чести, чья нога? Четверо лежали на спардеке, все с ногами. Это нога хриплого Дика, сказал Радист в испуге. Он всегда носил старомодные носки без резинок. Самого же боцмана не нашли. Видать, его шабануло за борт. Сильно размахнувшись, Бренгвин отправил в море и ногу. Мёртвых, чтобы они не портили настроение живым, быстро покидали заборд. На возвышенности с пардека с требником в руках стоял бледный Сварт, посылая в небо молитвы. Он был вдохновенен и прекрасен в этот момент. Бренглен не удержался, чтобы не хлопнуть его по жирной заднице. "Только бы нам старушка добраться до Мурманска", сказал он Сварту. А там мы напьёмся с тобой так, что русские нас никогда не забудут. Он навестил Штурмана в его каюте, пришёл к выводу: это ещё не нокаут, пока лишь нокдаун, сер. Штурман попросил сделать ему укол морфия. Бренгвин никогда никому не делал уколов, но решительно отбил головку на ампуле, засосал в шприц мутную жидкость. «Ничего в жизни делать я не умею, но за все берусь». И засадил в тело иглу, потом отбросил шприц, как гвоздь. «И, кажется», — заключил, — «мне все понемножку удается». На верхней палубе взвизгнула кран-балка на развороте. «Ого! Я вас покину». Кран-балка уже держала на талях полуспущенный катер. Под капот его летели вперемешку одеяла, Банки со сгущёнкой, пузатые банки мясных консервов. Капитан транспорта и несколько человек из команды покидали корабль. "Кэп", сказал Бренгвин капитану. "Вам примерно 50, а мне 27, и я хочу жить не меньше вашей особы. Не лучше ли нам посмотреть на русских? Смотри, Где ты их увидел? Где они, твои русские? В русские корабли, продолжал Бренгвин. Адольф тоже кидает бомбы. В них такие же дырки от торпед, как и в наших кораблях. А тонут они меньше нас. Почему бы это, кэп? спросил у них огрызнулся капитан. Потому что они борются за свои корабли, а жизнь корабля Это жизнь моряка. Пока палуба дрожит под ногами, моряк живёт. Не будем же раньше времени раскидывать кости от собственных скелетов. Я сказал, что думаю, кэп. Капитан сплюнул. Сварт, поговори ты, обратился Бренген к приятелю. Скажи им, как следует. Представь, что ты нарвался на девку, которая тебе не даётся. Это ужасно. Что ты сказал бы ей, Сварт? Сварт шагнул к капитану, упрятав молитвенник в карман. Кап, приходилось ли вам в тихом семейном кругу открывать банку с роллмопсом? Бывало, рыкнул капитан и дал Сварту в ухо. Сварт отскочил и сказал Брэнгбину: Он не дает мне довести мою мысль до конца. Брэнгвин взял капитана левой рукой за грудь, причем весь свитер собрался с жгутом в кулаке, а правой рукой он уложил капитана на палубу. Тот скочил в бешенстве. — Роль-мопс! Дальше! — Пусть говорит! Я слушаю! — Я хотел сказать, — продолжал Свард, — что вода здесь ужасная. Я здесь когда-то плавал. «Вы все погибнете!» Капитан, топая ногами, не мог понять одного. «Но при чем здесь роль мопс, черт тебя побери?» «Не роль мопс, а поросячье ухо!» — вмешался Брэнгвин. «Свард хотел сказать, что катер ваш опрокинет, а вода в этом океане закручивает людей от холода в поросячье ухо!» «Спускай!» — приказал капитан на катер. дали запели блоками. Днище катера плюхнулось об воду и сразу застучал мотор. Под высоким капотом, с запасом бензина и компасом, на что надеялись эти люди. Пренгвин решительно сорвал чехлы со стволов эрликонов. Маленький салют человеческой глупости нам не помешает. Потом он снова навестил штурмана, которого было жаль. "А мы движемся", сказал он. Я сейчас опробовал на Шерликоны. Там плыл какой-то ящик, и я рассадил его в щепки. В конце концов, э вы позвольте мне выпить. Благодарю. В конце концов, говорю я вам, стрелять не так уж трудно. Самое главное быть спокойным и помнить, что ты мужчина. Больше всего в жизни я не терплю сопликов, уличных девок и человеческой несправедливости. Гитлера я ненавижу. Потом я и пошёл в эту сумасшедшую экскурсию к берегам России. У себя в каюте он переоделся в пижаму, отправился в душевую. В это система и фоновая ещё работали. От хода машины слегка дрожала прогретая палуба. Насвистывая, он принял горячий душ. Пока ничего страшного. Бывает в море и хуже. Чья нога? Твоя, дядя Дик. Так чего ты молчал раньше? Бренгвина вдруг вырвало, когда он подумал, что нога и тело потонули отдельно, вряд ли они ещё достигли дна. "Кажется, я завибрировал", сказал он, становясь строже к своим и чужим поступкам.